Владимир Соротин Хлюпина Рассказ из сборника «Сахарный кремль» Корова снова взмычала, мотнула черно-белой головой и стяганула Сашу грязным хвостом. «Да стой же ты! Проли-ка, дочь!» Выкрикнула Саша, поддала корове коленом в не слишком крутое брюхо. «Тоже гадина ты, чтоб тебя разорвало!» Саша смазала корове соски транипулем, Ловко насадила на них ромашку, включила. Ромашка заурчала. Корова взмычала, ударила хвостом. «Стой, гадина, стой! Чтоб тебя!» Саша схватила корову за холку, поддавая в бок коленом. Корова недовольно замычала. «Ну стой же ты, доча! Доча! Доченька!» Саша стала гладить теплую холку коровы. Корова недовольно взмытивала, шумно дыша. Не больно же. Чего ж ты кобенишься? Саша гладила корову. Корова взмытивала и шумно дышала, переступая ногами по чавкующему, прикрытому соломой навозу. Три другие коровы, уже подоенные Сашей, стояли рядом, пожёвывая сена. Вот и ладно. Саша заглянула корове под брюхо, поправляя прозрачный и испачканный навозом шланг-ромашку, по которому пульсировало молоко. Распрямилась, вытерла рукавом ватника выступивший на лбу пот. Вот и ладно. Ромашка пропищала конец и отключилась. Совсем ничего. Саша присела на корточках, стала снимать ромашку с вымени. Господи! И когда ж эта весна кончится, подхватив бабочку, пошла по неровному настилу к двери, потянула за собой шланг. Корова взмыкнула. Господи, вспомнила Саша просить. Повесила копы ещё молоко бабочку на перегородку. Прошла к седнику. Досадила на вилы сена, принесла, положила перед коров, поставив вилы к стене, зачерпнула из кузова крупной соли. Растрясла над сеном. «Жри!» Шлепнув корову по боку, подхватила ромашку, смотала шланг, подхватила и вышла из хлева, закрыв на колыша к обитую войлоком дверь. На заднем дворе было мокро и грязно. С серого утреннего неба падали редкие крупные хлопья мокрого снега. Дружок, высунув из собачьей конуры лохматую морду, понуро наблюдал за Сашей. Смотав грязный тянущийся по двору от избы к хлеву шланг, Саша подошла к заднему крыльцу, открыла дверь, затащила шланг с купо освещённой сини и сразу же запихнула его в бочку с водой, повесив ромашку на край бочки. Вскинула грязной сапоги, в шерстяных носках прошла к двери в избу. Куда тянулся по полу чистый конец шланга. Открыла, вошла. В избе было чисто, тепло и светло от висящей над столом лампы дневного света. В большой русской печке трещали дрова. В яслях возле печки стояли двое телят. Завидя Сашу, они замычали высокими голосами. Серая кошка, стремительно спрыгнув с печной лежанки, метнулась к Саше под ноги, стала тереться. Саша не сильно пнула ее ногой. «Пошла». Стинула лаватник, повесила на крючок возле две судолонодёв короткие стоптанные валенки, а полостала руки от грязи под мывалгиком вытерла нечистым полотенцем. Зачерпнула ковшом воды из стоячего дола в те ведра, жадно выпила, отдышалась. Ой, мамочки, заглянула в печку, ледей кочергой поправила горящие дрова. подошла к стоящему в углу сепаратору, нажала кнопку, посмотрела на показатели. «Совсем ничего». Из краника нацедила молока в две литровые бутылки, натянула резиновые соски, дала телятам. Те стали сосать, тараща темно-лиловые глаза. «Все, завтра к матерям вас отправляю», объявила им Саша. «Теперь еще уж не холодно». А то все мне тут позасрали, да позасали, космонавты. Телята сосали, чмокая, вытягивая шеи. Кошка снова подошла, стала тереться о ногу. Ожидая, пока телята насосутся, Саша подумала про сметану. Шесть пачек уж как-нибудь получится. Брикет закончу, должно выйти шесть. Или пять. Нет, шесть. Хорошо бы шесть, чтоб сегодня и отправить тогда». А то та перечеток мог в понедельник. А там и машины может не быть. Получится шесть или нет? Может и не хватит. Когда в бутылках осталось немного молока, Саша отняла их у телят, сняла резинки, налила кошке в плошку. Да, приставуха. Бьюкнув, кошка метнулась к плошке и стала быстро-быстро локать молоко. Вот и ладно. Саша ополоснула бутылки под умывальником, поставила на полку. Сыпала в маленький чугунок стакан гречневой крупы, добавила воды, кинула щепоть соли, положила ложку топленого масла, накрыла прокопченной чугунной крышкой, подхватила чугунок малым ухватом, задвинула в печь. В большом чугунке лежали в воде со вчерашнего вечера почищенные и нарезанные картошки, морковь и две луковицы. Саша вышла в сени, достала из чулана банку китайской свиной тушёнки, принесла в избу, открыла консерв нам наш, вывалила в большой чугунок. Добавила лаврового листа и соль. Подхватила чугунок большим ухватом и также задвинула в печь. Кочергой поправила догорающие дрова. Вот и ладно. Включился паратор. Он заурчал. Саша распечатала новую пачку Вынула шесть стаканчиков из серебристого пластика и шесть крышек с живой картинкой. Рыжая корова весело подмигивает большим черным глазом. Встряхивает головой, вокруг которой ожерельем вспыкивают алые буквы «Сметана Хлюпинская» 15%. Расставив стаканчики на подстолье, подождала, пока сепаратор перестал сбивать и пискнул, замигав зеленым огоньком. «Поехали!» Саша подставила первый стаканчик под патрубок и нажала красную кнопку. Стаканчик наполнился сметаной. Саша подставила следующий. Сметана белым червём поползла из патрубка. Давай, милый, давай, родимый. Саша наполняла стаканы. Дополнив пятый, подставила шестой, взмолилась: "Но ну, Христа ради, Господи, твоя воля". Орча сепаратор наполнил и шестой стакан. Господи, радостно засмеявшись, Саша подставила под патрубок гранёный стакан. Сепаратор выдавил полстакана сметаны и отключился. Ну, молодец, ну, умничка. Она поцеловала полукруглый металлический верх сепаратора, включила сброс. По прозрачному шлангу, тянущемуся к двери, зажурчал мутноватый отсык. Саша взяла пистолет, запечатала шесть стаканчиков серебристо-голубой фольгой, закрыла крышками, подхватила и, прижав к груди, понесла в чулан. — Вот и ладно. В чулане на бочке с кислой капустой лежала пластиковая доска. На доске стоял ящик с точно такой же подмигивающей коровой сбоку. Саша открыла ящик. В нем тесно стояли стаканчики со сметаной. Не хватало ровно шести. Саша вложила их в ящик, закрыла его, запечатала широкой липкой лентой, набила код, поставила дату 19.03.2028. «Всё!» Саша вернулась в избу, взяла со стола дальнеговоруху, включила, набрала. Дальнеговоруха пискнула, вспыхнула крошечной нечёткой голограммой. Парень за сподом лицом поднял голову с подушкой. Чего? Спишь? спросила Саша. Саш. Парень улыбнулся, зевнул, потянулся. А я это, вчерась с оленятями загулял. Хорошо живёшь. В город когда поедешь? Всего год надобно. Правда? Ага. Возьмёшь у меня ящик. Ящик? Ну. Когда заедешь? Ну. А который часто? «Ой, девять, ёптить!» «Девять!» «А мне к десяти!» «Сейчас заеду, Саша!» «Давай!» Саша погасила голограмму, выключила дальний говоруху. Заглянула в печь, поворошила кочергой угли, подгребла к чугункам. В оранжевых углях упорно горела одна непрогоревшая головешка. «А ну, ползи-ка сюда, змея!» Саша выгребла головешку из печи на загнетку. Закрыла печной зев жестяной заставкой. Потянулась вверх, задвинула заслонку в трубе. Скинув полу валенки, надела сапоги. Коваными щипцами схватила все еще горящую и чадящую головешку. Вышла в сене, прошла, повернула направо, вышла на крыльцо и сразу же швырнула головешку полисадник в осевший грязный снег. «Пошла!» Головешка зашипела. Саша посмотрела с крыльца на редкие избы деревни. Людей не было видно. У копыловых, у сотника, у мухи и у петуха топились печи. Возле покосившейся избы гудели, ходили куры и свинья. Над ближним лесом кружила стая ворон. Саша сошла с крыльца, пошла по дощечкам мимо полесадника к ладье, обошла ладьню, зашла в нужник. Здесь было сумеречно и пахло оттаявшим говном. Подняв юбку, Саша приспустила рейтузы. Спустила шерстяные трусы. Струя ее мочи брызнула вниз. Зажурчала. Саша стянула с гвоздя, разрезанную на четвертушку газету «Русь», поднесла к лицу, прочитала обрывок заголовка «Деяние великих итогов». Под заголовком было лицо министра недр с аккуратной бородкой. Газета печаталась в уезде. Все картинки не были живыми. Как в такой же газете, но отпечатанной в столице. Помочившись, Саша промокнула промежность бумажкой с министром, кинула её вниз, встала, подтянула трусы с ретузами, вышла из ножника. Над её головой неровно пролетела сорока. Саша набрала в кладне охапку дров, понесла к избе, осторожно ступая по тонущим в грязи дощечкам, зашла на крыльцо, толкнула дверь правым боком. Прошла сени, вошла в избу и сразу свалила дрова к печи, выбрала три полена потоньше, сунула на печь посушиться, отряхнула кофту, переобулась в полуваленки, глянула на телят. Напившись молока, те лежали на соломе, пожевывая маленькими смешными ртами. Саша взяла стакан с остатком только что сбитой сметаны, большую ложку, села на лавку к окну и, поглядывая в заросшее геранью окно, сказала. Съела сметану. В окне за это время ничего не произошло. Саша поставила пустой стакан на край стола, облизала ложку, сунула в стакан. Кошка стала тереться о ногу. «Да ты ж наелась, а токма что?» – отпихнула ее Саша. На заднем дворе залаял дружок. Послышалось ворчание мотоцикла, и Саша разглядела сквозь гирань подъехавшего Ваню. Она стала славке, вышла на крыльцо притулившись как всегда у забора полисадника ваня заглушил мотор слез с лест трёхколёсного мотоцикла с объёмистым серебряным кузовом с надписью куриный мир быстро собрался-то собрался усмехнулась саша ёжись от внезапного порыва мокрого ветра и обнимая себя за локти нам собраться только мы подпоясаться Вадя улыбнулся ей мелкими прокуренными зубами. Открыл дверцу кузова, в развалку двинулся к Саше чавкая грязью. А я-то думала, ты в понедельник поедешь. Не поеду, не заставят. Он зашёл на крыльцо, стал рядом с Сашей и не переставая улыбаться, посмотрел ей в глаза. Повезло мне стало быть. Отведя глаза, Саша открыла дверь, пропуская его в сени. Подвезло, это точно. Ваня вошел в сене, по деловому открыл дверцу чулана, взял запечатанный ящик, понес к мотоциклу. Саша пошла за ним. Думала, не наберу, да набрала. Слава тебе, Господи. Чего, телята обсосали? Да пустое молоко-то. Весна ведь. Весна, знамо дело. Ваня задвинул ящик кузов, закрыл забрызганную грязью дверцу. В эти рути оватник. Глядал Саша в глаза. Чай из стакан нальёшь? Чаю? улыбнулась Саша. Бать печку ещё не топила, а генератор сдох, соляра нет. Налью. Саша пошла к крыльцу, оглянулась по сторонам. Ваня двинулся следом. Войдя за Сашей в избу, он снял тепку, перекрестился на иконы, повесил тепку на крюк. Пригладил редкие склокоченные волосы. Пока Саша доливала в кипятильник воды, присел к столу, положил перед собой смоглое, положатое в кулаке руки с большими выпокоенными ногтями, огляделся. Дед ему привёз две канистры, а утром чих-чих и не пролико. Кутерява живёте. Саша поставила перед ним кружку, судала в неё пакетик чая, села напротив. «Да мать все пузырь глядит, про сиротку!» «А Левтину?» «Ага!» Иван смотрел на Сашу. Она вздохнула, глянула в окно. «А я только на новости гляну. Да и то не каждый идиот. А я его и вовсе не смотрю». «И правильно!» Саша снова глянула в окно. Ходики пропискнули 9.30. «Не опоздаешь?» Саша глянула на часы. «А-а-а!» Махнул кулаком Ваня. Подождут. Дошли, шака. Кипятильник закипел. Саша встала, приجلسла, долила кипятку в кружку. А ты попьёшь? Иван вынул из кармана бумажный свёрток, стал разворачивать. Да я уж пила. Я вот гостичек тебе привёз. Ваня развернул бумагу. В ней была кутафья башня от сахарного Кремля. Во как. Саша поставила кипятильник на стол, взяла башню. «Откуда вы?» «Свояк привез». «Хорошенькая». «Умеют». Ваня смотрел на Сашу. «Дай нож». Саша выдвинула из стола узкий ящик, вынула и протянула Ивану большой кухонный нож с деревянной истертой ручкой. Иван забрал у нее башенку, уложил на свою ладонь, размахнулся ножом и расколол башню пополам. Протянул половину Саши. сахарной крошки сыпал себе в рот. Садись, попей. Саша налила себе кипятку, положила чайный пакетик, села, помешивая ложечкой. Ваня обмакнул свою половинку башня в чай, пососал, откусил, запил чаем. Саша обмакнула свою половинку в чай, пососала, запила. Глянула в окно. Ваня грыз сахар, глядя на Сашу. Свояк у медыни "Быко новую про государеву невестку слыхал?" проговорил он, громко прихлёбывая чай. "Про настёну?" "Ага. Значит, у Кремля есть красавица. Три пуда говна на ней таскается, как поклодится, пол пуда отлобится, как павы пройдёт. Два на растёт." "Слыхала уж," засмеялся Ваня. "Слыхала." "Павы, а?" смеялся Ваня, подмигивая. Чего ипа, вытьте не ходить? Чай коров не доить? Не доить точно. За неё подоют. И подоют, и всё сделают. Точно. Поболчали прихлёбывая чай. Вдруг зазвонила лежащая на столе дальнеговорух. Возникла крошечная нечёткая голограмма. Лицо старухи в платке. "И это кто это?" спросила старуха прищуриваясь. "Дед пи кто?" "Насмешливо ответила Саша, прихлёбывая чай. Вы куда сводните, Настя? Я не Настя", усмехнулась Саша. "Настя в Кремле", добавил Ваня. Они с Сашей засмеялись. Староха исчезла. "А чего ты себе радогу не поставишь?", спросил Ваня. "На пролика, она мне сдалась. Ну как? Большое всего и видать лучше. И так сойдёт". Саша смотрела в окно по сассовый сахар и запивая чай. Ваня поглядывал на Сашу. На деревне залаяли две собаки. Дружок заворчал, потом залаял. Собаки, налаявшись, смолкли. Дружок поскулил взвизгивая, потом тоже смолк. Пролетел самолёт. Молча допили чай и съели башню. Ну ладно, Ваня потёр своё колено. Пора мне. Поедешь? Встал Саша. Поеду, усмехнулся он. Спасибо за чай. Пожалуйста. Ваня встал, пошёл к двери, снял с крюка кепку, надел сдвинув на затылок. Открыл дверь, шагнул в сень. Саша вышла следом. В полутёмных сеньях Ваня вдруг обернулся, неловко обнял Сашу. Саша стояла неподвижно. Ты думаешь, что я кобель? спросил он. Ничего я не думаю, Саша вздохнула. Ваня попытался её поцеловать, но она отвела губы. "Обиделась?" спросил Ваня, беря её за щёку. "Ничего я не обиделась. А чего?" "Ничего", постояли. Ваня держал Сашу за щёку. Дозади в дворе заворчал дружок. "Саш, чего? Можно я сегодня приду?" "Как хочешь". Ваня снова попытался её поцеловать. Саша снова отстранилась. "Чего ты? Ты это?" Он гладил её щёку. "Чего ты?" "Ничего." "Божь, с Фёдором чего?" "Ничего." Звонит. Звонит. Ваня вздохнул. "Езжай, а то опоздаешь", проговорила Саша, от гладил её щёку. "Ну, я приду, как хочешь." Он улыбнулся в полумраке, отстранился, поправил кепку. Ладно, повернулся, вышел и сел на крыльцо. Дверь за ним закрылась. Саша осталась стоять в тенях, подошла к дверце чулана, потрогала деревянную щеколду-вертушку. Было слышно, как Ваня кашляя подошёл к мотоциклу, завёл. Дружок залаял. Саша повернула щеколду вверх. Мотоцикл уехал. Дружок перестал лайкать. Саша повернул руль сколдо влево. Телёнок в избе замычал тонким голоском.